Получив письмо от генерала, он довольно искусным образом выпроводил Василису Егорну, сказав ей, будто бы отец Герасим получил из Оренбурга какие-то чудные известия, которые содержат в Великой Тане. Василиса Егорна тотчас захотела отправиться в гости к попадье и, по совету Ивана Кузьмича, взяла с собою и Машу, чтобы ей не было скучно одной».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 И сказала, качая головою, — Господи, Боже мой! — Вишь, какие новости! Что из этого будет? — И, матушка, — отвечал Иван Игнатьевич, — Бог милостив, солдат у нас довольно, порху много, пушку я вычистил, авось дадим отпор Пугачеву, господь не выдаст, свинья не съест. А что... Кто за человек этот Пугачев?» — спросила комендантж. Тот Иван Игнать заметил, что проговорился и закусил язык. Но уже было поздно. Василиса Егорна принудила его во всем признаться, дав ему слово не рассказывать о том никому. Василиса Егорна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадье —